А я, если хочешь знать, со смотрителями маяка ещё в 30 году плавал. Боцманом он у меня на суде служил. Тебя тогда еще и на свете не было. И что ты мне сердце царапаешь? Вот инструкция. Читай, если забыл. Судам любого тонажа и назначения в шторм свыше 10 баллов выход в море категорически запрещен. Ты знаешь, этот закон? У вас сильная бумага. А что вы скажете об этой? Грамота на экипажу коммунистического труда. А зачем в кармане ночь? Надо в рамку, кают-компанию. Нет, нечего ей делать в рамке сегодня. Сегодня это не украшение, а пропуск в море. Кто говорил, что гонец лучшее судно пароходства, а его капитан лучший из капитанов? Я говорил, честь и хвала гонцу, экипажу и капитану. а почему? Почему судно, капитан, экипаж лучше? Потому что моряки не пьянствуют и уровень свой повышают? Потому что топливо экономят, да? А... Поэтому? Конечно, разве не так? Рожь нам цена, если так. И все эти экономии и политграмоты не для почета нам нужны, не для званий, чтобы другим примером служить. Нет. Нет, я учу моряков, учу сам, тянем гонец в лучшие для того, чтобы вот так, самое страшное, самое сложное, когда случится, вы могли бы нас спокойно послать, а мы это дело выполним с честью. Мудришь, капитан, ты ходи по земле, не залетай в небо. Хвала тебе, почет и честь за успехи. Но невозможное, оно на то и невозможное, что никто его сделать не может. Нет ни чести, ни хвалы. Нет их, если грамоту надо повесить в рамку, когда люди гибнут. Нет их, если лучшему капитану лучшего корабля моря надо бояться. Нет их, если вы моему слову не верите. А я вам говорю, гонец пройдет к черной башне живым и невредимым и сделает все, чтобы спасти людей пройдет и вернется назад. Я вам говорю это. Лучший капитан лучшего корабля и лучшей команды. А если вы мне не верите, если не доверяете мне без колебаний, то ни черта не стоят все ваши грамоты и звания. Вытаскивайте все лучшие суда на стенку, чтобы краску волной не побило, да грамоту волной не замочила. Но ну, ну, ты насчет грамоты и звания поосторожнее. Не хочу, не хочу поосторожнее. Поймите, ведь это так просто. Чем выше почет, тем больше спрос. А где наш спрос? В море. Да пойми ты, голова, ну пройдешь, судно бостро разобьешь, а с меня спросят. Где был старый дурак? Куда людей посылал, когда все знал? Не то говорите, там ведь люди они на нас надеются. Ведь радиограмму послали им. Надейтесь. Зачем так писали? А ты как написал бы? Рука не поднялась. Живыми прощаться. Помню, 12 лет назад танкер Заря попал в тайфун в 500 милях от Хоккайдо. Вахтенный рулевой, мальчишка, струсил. А капитан сказал ему тогда: "Бороться, сынок. Надо до последней возможности. Бороться надо тогда, когда уже нет возможности бороться. Бороться нужно до последней секунды, потому что смелые люди бывают. В последнюю секунду поражение в победу превращают. А, запомнил? На всю жизнь. Сам так жил и своих моряков тому же учил. А, только случай от не к месту вспомнит. Сегодня смелость другая нужна. Я бы сам твое судно в море повел. Опять, опять не то, говорите. Опять, потому что нет у вас доверия. Да что ты мне про доверие толкуешь? Что ты мне душу береги? А потому что вы должны верить. Должны, как я верю морякам, судну. Верю, что пройду и вернусь, и все будет нормально. А, а что же не говоришь, и людей спасу? А потому что не знаю. А знаю только, что если сегодня не выйду в море, что завтра нам с вами стыдно в глаза друг другу смотреть будет. Ах, и вздумал же, шеф, черт его чего дери, в отпуск угодить именно теперь. А мне тут расхлебывай. Да, если б знали, бы попросили. Не уезжайте, товарищ начальник, тот случай такой будет. А сам решать боюсь. А, злой ты на язык. Ты, шалая голова, в море уйдешь. А я тут с ума сойду. Легко ли? С ума сойдёте, вылечат. Врачи теперь все могут. А там люди. И так уже полчаса потеряли. Зинаида Ивановна! Слушаю вас. Садитесь, пишите радиограмму. Диктуйте, товарищ начальник. А, товарищ начальник. Задаст мне, товарищ начальник. Готовы? Готово, готово. Диктуйте. Черная башня, экстренно. Сколько нужно Гонцу времени, чтобы выйти в море? Судно к походу готово. 20 минут. 18-го. Спасательное судно Гонец вышло к маяку. Черная башня. Держитесь, ждите помощи. Привет. Ну, капитан, Счастливого плавания. Счастливого возвращения тебя, друг. Есть. Три часа. Самые трудные часы. Как это? Перед рассветом для тяжелых самое трудное время наступает. Дотянуть бы до утра а там... Дотянем, не сомневайтесь. Сестра, я пройду по палатам и вернусь. Следите за капельником. Частота не должна превышать 20 в минуту. Если что случится... Немедленно за мной. Смотрите, он открыл глаза. Что вы чувствуете, больной? Огромную благодарность медицине за такую хорошенькую сестричку. О, видал? А, боцман, и ты тут, вроде бы все время со мной. Все время, капитан. Пойди ближе. Что сказать хочу? Слушаю.